Глава шестнадцатая Спать меня хозяйка подворья уложила в отдельной комнате, рядом с сенями. Видимо, это была своего рода гостевая спальня, поскольку внутри находились четыре отдельных кровати. Все они, правда, были сейчас не заняты, ну, кроме моей, конечно. Как я заснул, не запомнилось гипно внушение тоже почему-то прошло мимо сознания. Просыпаясь, я даже подумал, что никакую личность мне в эту ночь не подсаживали. Однако первое, что я услышал, как только пришел в себя, было «Доброе утро, Дир! Как самочувствие?» От неожиданности я чуть не свалился с кровати. Голос мельный звучал прямо у меня в голове. «Доброе утро, сударыня! Вы уже тут?» «Смешнее вопросы и не придумать!» Усмехнулась невидимая собеседница. Да, я уже тут и, кстати, давай-ка сразу условимся, поскольку я все-таки псевдоличность, а не настоящая мельна. Будем лучше, на ты. Не хочется, знаешь ли, ощущать себя бабушкой. Договорились? Договорились. На ты так на ты. Мне не трудно. Любопытно, но после подселения в мозг копии здешней хозяйки у меня снова открылась способность видеть барьер. Оказалось, что в этом мире он все же присутствовал. Правда, ни в воздухе, ни в земле, ни в воде его не было. Он образовывался только в живых существах размерами примерно от мыши. Кусты и деревья тоже имели барьерный рисунок, хотя и достаточно слабый, на самой грани, едва различимый. Благодаря этой вновь обретенной способности я смог протестировать то, о чем вчера говорила настоящая Мельна. Попробовал посмотреть внутрь себя и обнаружил такие ту область мозга, в которой находилась виртуальная копия женщины, а потом просто взял и окружил ее коконом из энергии. Примерно с минуту подселенная личность находилась внутри золотистого шара, а когда я убрал его, тут же разразилась гневной тирадой. «Дир, ты рехнулся? Я чуть с ума не сошла в этой клетке!» «Прости!» — примирительно проговорил я в ответ. «Просто мне надо было проверить, как это все работает». «И как? Проверил?» «Проверил. Работает». «И это все? Больше никаких извинений?» «Ну, если ты полагаешь, что предыдущего извинения недостаточно, прости меня еще раз». «Я не хотел причинять вред твоей психике, но ты ведь сама понимаешь, мне иногда тоже нужно побыть одному для отправления естественных надобностей. Например, очень я, знаешь ли, не люблю, если за мной в такие минуты подсматривают». «Ладно, я поняла», – проворчала копия Мельны после короткой паузы. «А вообще, о таких вещах лучше предупреждать заранее. Можно даже без слов. Просто подай сигнал, и тогда я сама закуплюсь. Вот так». И она показала, как это делается. «Договорились, буду предупреждать!» Не стал я с ней спорить, потому что даже с виртуальными женщинами спорить занятия неблагодарные. Так и так окажешься виноватым. На улицу я вышел минут через десять. Хозяйка подворья сидела на том же месте, что и вчера, за столом под навесом, и так же, как и вчера, курила свою дурацкую трубку. Полное ощущение, что она никуда отсюда не уходила, а провела тут целую ночь. «Садись!» — кивнула она мне ику на скамейку напротив. Я молча сел. «Ешь!» — указала она настоящие на столе миски и плошки. «Дорога предстоит дальняя, подкрепиться тебе не помешает». Уговаривать меня не пришлось, есть хотелось неимоверно. «Интересно, с чего бы?» «Мне тоже надо питаться», — подсказала доп. личность. «Так что кушать тебе теперь за двоих придется». «Ну ты и обжора». «Сам такой». «Ну что, освоился спать силённый?» — поинтересовалась настоящая мельна, когда я отвалился, наконец, от стола, насытившись и за себя, и за того парня. Ну, в смысле, за ту девицу. На женщину преклонного возраста копия мельны, по моему разумению, ни разу не походила. «Более-менее». «Отлично. А сейчас заблокирую её». Это указание я выполнил с удовольствием. «Э, ты чего уду? Возмущенный выкрик чужой души пропал понапрасну, исчезнув за золотистой преградой. «Не хочу, чтобы она слышала, что я скажу», — пояснила хозяйка подворья. Я согласно кивнул. Некоторые моменты лучше и вправду оговаривать без свидетелей. «Личность, которую я к тебе подселила, знает и помнит все, что знаю и помню я», — сообщила Мельна. «Но есть нюанс». Чтобы вы лучше понимали друг друга и лучше взаимодействовали, я сделала ее эмоционально моложе. Психологически она сейчас где-то посередине между твоим настоящим возрастом и текущим. «Вот -то — Вот счастье-то! — буркнул я без особой радости в голосе. — Надеюсь, она хоть не истеричка? — Уже успели подцапаться подняла бровь собеседница. — Пока еще нет, но чувствую, что вот-вот. — Думаю, ты преувеличиваешь! — покачала головой женщина. «В молодости я никому никогда истерики не закатывала, поэтому и она не будет». «Уверены?» «Безусловно». «Ладно, пусть так. Что мне еще надо знать?» «Комфорт твои девушки любят?» «Комфорт? В каком смысле?» «В смысле, чтобы бытовыми проблемами не заморачиваться». «Любят, конечно, еще бы они не любили». «Тогда тебе надо в город», — подытожила Мельна. «Все, кто любит комфорт, живут в городе». Так что, если твои подружки и есть в том мире, то только в городе. Я это уже понял. Не понял только в каком городе. В ближайшем мире, к примеру, в самом большом, в самом чистом, в самом благоустроенном. Нет, ты не понял, подняла руку женщина. Город у нас один, других нет. Все, кто не терпит бытовых неудобств, поселяются в городе. Иные, кто ненавидит суету луку или хочет быть независимым, живут вне города. Кто-то в поместье, кто-то в таком же доме, как у меня, кто-то в землянке, кто-то вообще в шалаше, а кто-то просто бродяжничает. Хозяин, слуга, раб, охотник, разбойник, воин, торговец. Несть числа их занятием. Не знаю, какую стезю выберешь ты, но чувствую, в городе ты не останешься. — А вот куда пойдешь из него, найдешь ли когда-нибудь своих спутниц, получишь ли, наконец, ответы на все вопросы, зависит лишь от тебя. Мельна положила трубку на стол и вынула из-под него ранец-котомку. — Возьми, я тут тебе собрала кое-что. Я принял ранец из ее рук, тяжелый, однако, и вопросительно посмотрел на хозяйку. — Хочешь о чем-то спросить? — Да, те, кто живут в вашем мире, они умирают? «Хм, сложный вопрос», – внезапно задумалась смельно. «Сложный и неоднозначный. С одной стороны, я никогда не слышала, чтобы кто-нибудь умер здесь своей смертью. С другой стороны, хм, убить тут действительно могут, но только здесь и сейчас. А в любой другой день человек может вполне себе здравствовать и даже не подозревать, что его когда-то убили». «Можно ли кого-то убить навсегда в каждом моменте времени и пространства? Не знаю. Но в чем я точно уверена, так это в том, что если тебя убьют, возможно, ты где-то и сохранишься. Но подселенная в тебя личность исчезнет. Увы, безвозвратно. А мне бы этого совсем не хотелось. Поэтому постарайся все-таки не умирать в том сегодня, в котором находишься. Хорошо?» «Хорошо, попробую не умирать, и можно еще вопрос?» «Задавай». «По поводу индексов. Мой сейчас девятнадцатый из двадцати пяти, а какой он у вас, госпожа Мельна?» Женщина хмыкнула. «Если считать по-вашему, то двадцать один, а в молодости...» «Да, в молодости он был двадцать пять». «А вот это было действительно интересно. То есть выходит, что с возрастом он не увеличивается, а уменьшается?» Мельна вздохнула. Не совсем так. Причинная связь тут другая. Индексом барьерного сходства мы расплачиваемся с мирозданием, если хотим получить что-то такое, чего нельзя получить просто так, одним лишь желанием. Возраст, а вместе с ним опыт, мудрость, уважение общества. В мире без времени это такой же товар, как еда, тепло, воздух, бытовые удобства. Вот только стоит он намного дороже. Ты отдал весомую часть своего барьерного наполнения за проход в этот мир. Я за тихую и спокойную жизнь вдали от опасности и молодости. Правильно ли мы поступили? Каждый решает сам, и сам же расплачивается за ошибки. А если вернуть все обратно, восстановить свой индекс, такое возможно? «Не знаю», — снова вздохнула мельно. «Я лично ни разу не пробовала. Да, и еще» чтобы ты знал личное искажающее поле здесь не работает но ну, и что она тебе про меня на рассказывала сказала чтобы я слушал но поступал по-своему и это все нет еще она сообщила что ты временами взбалмошная истеричная и совершенно несносная поэтому если я хочу сохранить свой разум в порядке тебя надо регулярно наказывать то есть отключать В целях, так сказать, профилактики. Что? Да что она себе позволяет, кошелка старая? Думаешь, что если сама психопатка, так и другие такие же? Готовься, сейчас отклю... Не надо, я в норме, спокойная, как слониха. Ну, вот и прекрасно. Куда нам теперь сворачивать? Вон туда. И прекрати, наконец, играться с энергией. Меня это раздражает. Говорить со мной копия мельной начала сразу, как только подворье скрылось за небольшим холмом, а до этого благоразумно помалкивала. Наверное, все-таки опасалась хозяйки. Раз-то смогла ее ко мне подселить, то, видимо, сможет и выселить. Что любопытно, я на нее совершенно не злился. Даже наоборот, находил эту ситуацию довольно забавной. Ведь заблокировать соседку в собственной голове я мог без труда. Очень, кстати, удобно. Представители сильного пола поймут. Пользоваться, правда, этой возможностью не торопился. Просто слушал и время от времени отвечал. А потом неожиданно для себя обнаружил, что делаю это практически на автомате. То есть, пока ничего интересного нет, воспринимаю все, что она говорит, как своего рода белый шум. На который можно просто не обращать внимания до той поры, пока не услышишь что-то действительно важное. «Что-что ты сказала? Извини, я не разобрал. Отвлекся». «На что это такое отвлекся, прямо такое важное, что ничего не услышал?» «Задумался, вот и не услышал». «Задумался? И о чем же?» «О том, хватит ли нам еды, пока до города доберемся». «Тоже мне проблему нашел. В лесу без еды не останешься. Это у нас даже детям известно». «Известно? Это хорошо. Так о чем это ты там говорила?» «Я? Говорила?» «Ну, не я же. Вроде бы что-то про имена, если не ошибаюсь». «Про имена? А, да, действительно. В общем, тут дело такое». Пусть не обычная копия, но все-таки тоже личность. А личности, как известно, положено имя. Так у тебя же вроде есть уже Мельна. Мельна – это имя оригинала, а я хочу собственное. Ну, так придумай, какие проблемы? Хочу, чтобы ты придумал. А почему не сама? Сама я боюсь, что мне не понравится. Я мысленно почесал затылок. Стоит идти у нее на поводу или не стоит? Ладно, придумаю что-нибудь. А не понравится – выключу ну пусть будет мело мело почему мело или мне показалось или голос моей виртуальной спутницы действительно дрогнул потому что похоже на мельно но в то же время не мельно вот почему вердикта я дожидался минуту ладно пусть будет мело согласна ответила наконец подселенка. Голос ее и вправду звучал странновато. В нем сейчас будто смешалось то, что смешать невозможно. Страх и одновременно решимость, сильнейшее удивление и абсолютная вера в незыблемость и неизменность привычного, дикое любопытство и полное безразличие к выяснению непонятного. После приобретения имени говорливость у моей спутницы вдруг резко пошла на убыль. По факту она молчала до самого вечера, ограничиваясь только короткими репликами, куда нам идти и где удобнее становиться для очередного привала. Усталости я, кстати, почти не чувствовал, а останавливался в основном, только чтобы уточнить маршрут и перекусить. В ранец хозяйка по дворе, как и предполагалось, напихала целую кучу всякого рода вкусностей. Поглощать их было сплошным удовольствием, особенно если учесть, что есть приходилось теперь за двоих. На ночлег я решил устроиться часа через три после наступления темноты. Умение видеть в потемках, в отличие от личного искажающего поля после перехода через портал, не исчезло, и восстанавливать его как барьерное зрение с помощью подселенной личности мне не понадобилось. «Наверное, это влияние, предположила Мелла, когда узнала, что тоже теперь видит ночью как днем. «Ты теперь различаешь барьерный рисунок, а я вижу, как кошка». И не удержавшись, стихистом добавила. «А мель ночью только с фонариком может». «Не страшно. В потемках можно и по барьерному зрению ориентироваться. Раньше я его тоже использовал. Ну, пока она не пропала». «Я помню, ты говорил». Сказала и вновь замолчала, как будто в себя ушла. Даже обидно стало. Словно бы она раньше болтала со мной только лишь из-за имени. А как получила, так сразу и весь интерес потеряла. Ночь я привел в шалаше, который сам и построил, нарубив с помощью МСЛ веток с ближайших деревьев. «Какая интересная у тебя лопатка». Заметил спутница под самый конец работы. «Не жалуюсь». Не стал я развивать тему. Рассказывать, скольких людей эта лопатка у контрапупила, мне сейчас не хотелось. Поэтому просто забрался в шалаш, лег на спину и закрыл глаза. «Ты ранец весь осмотрел? Кроме еды там ничего не было?» Я устало вздохнул. «Хочешь, чтобы я прямо сейчас распотрошил его до самого дна?» «Да, хочу». «Ладно, начнем потрошить». Ранец я использовал вместо подушки, тянуться за ним не потребовалось, так что уже через пару секунд его содержимое высыпалось на землю. «Тесты?» — то ли спросила, то ли засвидетельствовала соседка. «Да, тесты на ИБС, я сам их туда положил», — кивнул я, собирая рассыпавшиеся бумажки. «Хм, вообще-то их всего три было, а здесь семь». «Сравни», — предложила Мэлла. Прищурившись, ночное видение, штука полезная, но от дневного все-таки отличается, я принялся сравнивать. «Три, точно мои, а вот остальные. Тут есть вторая полоска. Зачем?» «Что, зачем? Зачем вторая полоска или зачем Мель их тебе положила?» «И то, и другое». Хотел было добавить и можно без хлеба, но удержался. Мела эту пасхалку все равно не поймет, а объяснять только время зря тратить. «На вопрос номер два отвечу. Не знаю. На первый попробуй использовать. Может, что и получится». Предложение выглядело разумным. Действительно, почему бы и не попробовать? Капля крови из пальца упала на тест от Мельны. Основная шкала, как и сутки назад, окрасилась красным до риски с номером 19. Дополнительная контрольная полоса осталась бесцветной. «Ну и что это значит?» Поинтересовался я, выждав еще секунд двадцать и ничего нового на тесте не обнаружив. «Это означает, что ты его зря использовал!» Невозмутимо ответила Мэлла. «Но ты же сама предложила!» «Да, но, как оказалось, ты еще не готов!» «К чему?» «Не могу говорить!» «Что значит «не могу?» «На моей личности стоит блок. «Его поставила Мельна. «Понятненько!» Я ненадолго задумался. «Знаешь, когда ты была в отключке, Мельна сказала мне, все, что она знает и помнит, ты тоже знаешь и помнишь!» «Это действительно так!» Спутница внезапно притихла. Видимо, тоже задумалась. «Нет, это не так. Точнее, не совсем так», — сообщила она секунд через десять. «Я совершенно не помню своего детства. Воспоминания начинаются лет примерно с шести, по стандартному исчислению». «По стандартному — это как?» «Как принято в мире, из которого ты пришел». Шесть лет на Флоре, как я быстро прикинул, приблизительно соответствовали девятнадцати с половиной земным. «Зачем ей это понадобилось?» «Не знаю!» «Ты родилась не здесь!» Пронзила меня неожиданная догадка. «Возможно!» Не стала настаивать мэлло «А возможно и нет!» Я снова задумался. Но чем больше я размышлял, тем отчетливее понимал, что допрашивать Мелло бессмысленно. Если на ее памяти и ее знаниях стоит блок, она мне сейчас все равно ничего не расскажет. Вопрос, расскажет ли после. И что надо сделать, чтобы блокировка исчезла? «Ладно, пойду-ка я лучше на боковую, а не то, если мы продолжим играться в вопросы-ответы, то будем играться в них до утра». закончилась спутница. «Спокойной ночи, дер. До завтра, Мэлла». Прежде чем провалиться в сон, я какое-то время пытался представить, как выглядела Мельна в молодости. Но, что удивительно, никакого особенного подтекста в этом не ощущал. Она мне казалась скорее сестрой или теткой, а вовсе не той, с которой хотелось бы близости. «Почему так?» «Да фиг его знает. Наверное, после Пао и Ан никакие другие женщины мне были просто неинтересны». За размышлениями сон пришел незаметно, а вот пробуждение оказалось нерадостным. «Быстрее, Дир, просыпайся!» Отчаянный призыв пропал в туне. Первое, что я увидел, открыв глаза, — это чью-то бородатую морду. Второе — два тонких штырька электрода и промелькнувшую между ними молнию. А затем на меня опять навалилась тьма.